И Богу люблю. Поначалу ему было неважно, любит ли его она. Он был счастлив, потому что смог ощутить то чувство, которое оказалось навсегда утеряно. И лишь потом, по прошествии месяцев, когда она дважды отказалась выйти за него замуж, он впервые подумал, А ведь она меня не любит. Я тебя люблю, ответила Лада. Поэтому я никогда, никогда, никогда не выйду за тебя замуж. Это ужасно, когда закон гарантирует любовь. Я не верю вашим законам, я верю в себе. И на себя надеюсь. И ничего не хочу, кроме как видеть тебя и любить тебя, и чувствовать, что ты хочешь быть со мной. Видимо, как раз потому, что Визич не считал нужным скрывать свою связь с Ладой, об этом и не было известно в управлении. Узнают лишь то, что хотят скрыть. Об этом узнали люди подполковника Владимира Шошича, сделав ночью фотографии с крыши соседнего дома, когда Визич раздевался, прыгая на одной ноге по маленькому ателье Лады, которое она снимала у своего друга, художника Чолича, уехавшего два года назад в Париж. За час перед тем, как прийти к Ладе, Везич позвонил в Белград к тем своим друзьям, которым он верил, и гражданскую позицию, которых вполне разделял. Друзья сообщили, что звонка Мачика к министру не было. А ведь, прощаясь с Везичем, он поблагодарил его и сказал, что он немедленно поставит в известность о миссии Вейзенмайера, белградское руководство вообще а министра внутренних дел, в частности. Визич пришел к Ладе, чтобы здесь он поверил в то, что ее присутствие приносит ему удачу, обдумать план действий на завтра. Поэтому он потерял темп. Иван Шох не стал дожидаться завтрашнего утра, а начал действовать ночью. Были просмотрены все данные на Ладу Модрич. Возраст, место учебы и работы, знакомства связи. Владимир Шошич выдвинул версию. Поскольку женщина работала в бюро переводов, она имела в руке контакты со многими иностранцами и таким образом могла оказаться связующим звеном в такой примерно цепи, Некто, представляющий интересы третьей державы, Лада, полковник Везич, предающий Родину. Иван зажегся, поблагодарил Шошича. Сказал, что Жозеф Фуше в сравнении с ним, подполковником, всего лишь лейтенант. Но и денег Шошича решил оставить на потом. Сначала удар морального плана, а уже после, как следствие, удар, сокрушающий гражданскую порядочность полковника. Положив мокрые еще снимки Верича и Лады в портфель, Иван Шох поехал к Ильи Шумундичу, известному фельдетонисту, который славился зубодробительными выступлениями в хорватской прессе, особенно русским в Мачековском хорватском дневнике и в обзоре. Илья Шумундич позволял себе то, что не разрешалось никому другому. Он ругал власть почище коммунистов, обвинял руководителей в коррупции и поносил служителей церкви за их пассивность в борьбе за идеал Бога-человека. Левая интеллигенция считала, что Илья Шумундич завербован тайной полицией, и лишь поэтому ему разрешают писать что угодно, и удается печатать то, что любому другому искромсали бы и порезали. Представители церкви не жаловались на него, полагая, что Илья связан с могущественной масонской ложей и потому неуязвим. Однако и скорые на домыслы либералы и мудрые служители культа – В данном случае заблуждались. Шумундич не был связан